Четвертое. Правление поляков. Сигизмунд применил самый неудачный способ правления из всех, какие только можно было придумать. Начальник стрельцов Боярин Гонсевский предлагал ему способ, обещавший дать превосходные результаты и испытанный им без всякого затруднения. Король же предпочитал обрусевшим полякам, ополячившихся русских, но чтобы они проявили послушание, какое требовалось, приходилось довольствоваться их низшим по качеству составом. Бывший кожевник Федька Андронов был утвержден в звании думного дворянина, полученном в Тушине, и назначен помощником московского казначея Василия Петровича Головина. Он не замедлил вытеснить своего начальника и предоставить казну в распоряжение Гонсевского. Для соблюдения формы Гонсевский в присутствии бояр произвел опись, но через несколько дней наложенные ими печати были сорваны и заменены другими со знаком Федьки Андронова. Эта система быстро распространилась во всех приказах. Царь Сигизмунд постепенно вводил туда людей, отличившихся Подтушиным или Смоленском, таких как Михаил Молчанов или Иван Салтыков. В Думе Федька Андронов уже возвышал свой голос, не боясь спорить с князьями из рода Мстиславских или Воротынских. Семибоярщина уже не существовала. В сущности, правительство было негласно распущено. Оно покорно отошло в сторону, и в то же время рушилась последняя попытка московских бояр образовать правящий класс из двух соперничавших друг с другом аристократий. Попытка закончилась диктатурой фетки Андронова. Ответственность перед историей за это крушение лежит на родовитой знати и придворных вельможах. Им не суждено уж было подняться после этого поражения. За чечевичную похлебку, да и то свысока предлагаемую, один из мстиславских не погнушался польским титулом «Конюшева». Бояре продавали свои права на первородство, и вместе с упадком этого сословия совершалось уравнение русского общества в общем раболепстве. Независимым оставалось лишь духовенство, но так как представителями его в тот момент были несообразительный Гермоген и двуличный Палицин, то и оно не стояло на высоте своего положения и не получило влияния, какое могло бы приобрести. Келарь Троицкой лавры находит в настоящее время убежденных защитников – но они принуждены ссылаться лишь на его собственные показания, так как показаний современников о нем вообще нет, и молчание их, конечно, недостаточно для оспаривания красноречивых фактов. Разделяя со всей страной бедствия, вызванные отчасти им же самим, патриарх оказался вдруг на пьедестале, на котором истинные черты его личности исчезли для современников Вариоли его продолжительных страданий. На расстоянии их можно, однако, различить. Они производят впечатление, что он был человек ограниченный и легковерный, упрямый, но слабый, богослов и ученый для своей страны и своего времени, красноречивый писатель, но малопросвещенный вообще и грубо воспитанный». Существует предание, будто он начал свое поприще у донских казаков, а легенда о связи его с родом Голицыных не подтверждается никакими серьезными доводами. Занимая положение высшей духовной особы, обладая огромной властью, он был игрушкой событий, которыми пытался управлять. Он думал, что управляет движениями толпы, в то время как сам – Кружился в ее водоворотах. Сначала он примыкал к рядам противников Шуйского, а потом, когда было уже поздно, захотел поддержать его. Он всем становился поперек дороги и всем перечил. Окончалось тем, что одни его осмеивали, другие отсылали к делам церкви. Он неумело, но упорно защищал свой престиж но в конце концов готов был склониться перед всеми властимущими, против которых раньше так неблагоразумно выступал. Перед бывшим патриархом Иовом, место которого он согласился занять, а потом принужден был выдвинуть его впереди себя, перед мнимым патриархом Филаретом, которого он ласково встретил по возвращении из Подтушина после того, как проклял, перед Жилкиевским общество которого он искал после того, как запретил ему въезд в Москву, и даже перед Сигизмундом, которого просил скорее дать своего сына, до этого назвав и отца, и сына разбойниками. Гермогену не под силу оказалось одолеть и Федьку Андронова. Впрочем, гражданская диктатура бывшего кожевника – склонялась к тому, чтобы поскорее уступить место военной диктатуре Гонсевского. В последних числах октября 1610 года, вследствие более или менее серьезного заговора, имевшего целью соглашение с Дмитрием, польский боярин ввел в городе осадное положение, и с той поры его поведение и поведение его соотечественников принимает характер обычный в гарнизонах, расположенных во враждебной стране.